ТОВАРИЩИ В городе происходит что-то новое. Педро Пуля вместе с Большим Жуаном и Баранданом вышли из Пакгауза. Порт опустел. Никого, кроме полицейских, охраняющих большие склады. Не становятся под разгрузку корабли. Докеры во главе с Жуаном де Аданом объявили о своей солидарности с забастовавшими служащими трамвайной компании. Кажется, что в городе праздник, только какой-то особый, не похожий на другие. Люди собираются кучками, с жаром что-то обсуждают. Взад-вперед снуют автомобили, из магазинов выглядывают смеющиеся лица продавцов. Вся Ладейра-да-Монтанья запружена народом, кто вверх, кто вниз, на своих на двоих, потому что подъемник не работает». Забастовщики молча идут к зданию профсоюзного центра, чтобы огласить свой манифест. Лист бумаги зажат в огромной ручище грузчика Жоана де Адана. У входа, охраняемого солдатами, стоят оживленно переговариваясь люди. «Лихо», – произносит Педро, поглядев на все это. Большой Жоан улыбается, негретенок Барандан отвечает. «Кажется, сегодня будет заваруха. Я бы ни за что не пошел ни в кондукторы, ни в вагоновожатые. Получают сущие гроши, правильно делают, что забастуют», — говорит Большой Жоан. «Поглядим», — предлагает Педро. Они протискиваются поближе к дверям. Туда идут люди. Белые, негры, мулаты, португальцы, испанцы... Когда появляются грузчики во главе с Жоаном Деоданом, трамвайщики встречают их приветственными криками. Трое приятелей тоже кричат «Ура!», Жоан и Барандан, потому что любят старого докера, а Педро еще и потому, что ему нравится это зрелище. Забастовка кажется ему похожей на какую-нибудь лихую и дерзкую затею капитанов. Группа хорошо одетых мужчин входит в здание профцентра. Стоя в дверях, мальчики слышат чью-то длинную речь, прерываемую выкриками. «Желтые! Продажные твари! Штрейкбрехеры!» «Лихо!» — повторяет Педро. Ему хочется войти туда, смешаться с толпой забастовщиков, вторить их криком, бороться за них и вместе с ними. Город засыпает рано. На небо выплывает луна, С палубы Баркаса доносится тоскующий голос. Должно быть, какой-нибудь негр поет о том, как печально ему живется. Возлюбленная его покинула. В Паггаузе малыши уже заснули, и большой Жоан похрапывает на полу, положив нож так, чтобы сразу можно было дотянуться. Один только Педро, растянувшись на песке, глядит на луну, слушает жалобы покинутого любовника Ветер доносит обрывки фраз. Педро шарит глазами по небу, отыскивая среди звезд Дору. Дору, превратившуюся в невиданную звезду с длинной золотистой гривой. У тех, кто не знает страха, в сердце звезда. Но никто еще не слыхал, чтобы звезда эта диковиным цветком распускалась в груди женщины. Отважные женщины бои те, кто ходил по ее земле и плавал по ее морю, после смерти становятся святыми, в их честь устраивают кандомбле. Так произошло с Розой Палмейрао, о которой поют во время родений на языке Наго. Так случилось и с Марией Кабасу, в квартале Итабуна, где впервые доказала она свою храбрость, звучат в ее честь кантиги. И Роза, и Мария были высоки ростом, крепки и сильны, и руки у них были мускулистые, как у тех забастовщиков, которых Педро видел сегодня у профцентра. Роза Палмейрау была красива, ходила в развалку, точно под ногами у нее всегда покачивалась зыбкая палуба ее баркаса, на котором бороздила она воды Баяянской бухты. Люди любили ее не только за храбрость, но и за красоту. А Мария Кабасу, темнокожая дочь негра и индианки, была тучной, уродливой, злонравной, могла и отколотить попавшего под горячую руку мужчину. Но и ей случалось отдаваться какому-нибудь щуплому с желтоватым отливом кожи парню из Сиара, и он любил ее, точно красавицу, с точенным телом и призывным взглядом. Обе они славились своей отвагой, Обеим воздают хвалу на кандомбле, которые устраиваются мулатами и которые отличаются от строгих негритянских родений тем, что на них появляются новые святые. А Дора была отважней и Розой, и Марии Кабасу. Она, совсем еще девочка, делила с капитанами все опасности и тяготы, а ведь всякие знают, испытания, выпадающие на их долю, по плечу только сильному и храброму мужчине. Дора жила в их шайке. Дора была им всем матерью. И матерью, и сестрой. Она вместе с ними носилась по улицам Баии, забиралась в окна богатых особняков, воровала бумажники у зазевавшихся прохожих. Она наравне с мальчишками дралась против Эзекиеля и его дружков. А потом стала педро невестой и женой. Это случилось в ту тихую ночь, когда горячка сжигала ее тело, когда смерть подобралась к ней вплотную. Покой, сиявший в ее глазах, непостижимо передался окружавшей их ночи. У Доры хватило мужества утешить перед смертью капитанов, своих сыновей, братьев, друзей и своего мужа Педро Пулю. Матушка Анинье завернула ее в белое кружевное покрывало, вышитое точно в честь святого. Рыбак-богумил взял ее тело на борт своего баркаса, похоронил в пучине моря, во владениях богини Иеманджи. Падре Жозепедро помолился за упокой ее души. Не было человека, который не любил бы ее, но один лишь Педро хотел последовать за ней туда, откуда нет возврата. После ее ухода покинул старый пагаус профессор ему там стало невыносимо. Но один лишь педро бросился в море, чтобы разделить с Дора ее судьбу, чтобы не оставить одну на том неведомом пути, по которому и же ведет отважные души в зеленую пучину моря. И потому ему одному дано было увидеть, как Дора... Обернувшаяся звездой с золотистой гривой скользит по ночному небосводу. Она явилась только Педро, только ему одному. Когда он уже совсем ослабел и приготовился к смерти, звезда, засияв у него над головой, придала ему новых сил. И тут возвращавшийся в гавань Баркас Багумила подобрал его». Сейчас Педро ищет на небе звезду с длинной золотистой гривой, звезду, не похожую ни на какую другую, как не похожа была ни на кого на свете Дора. Не было на свете женщины, подобной этой девочке. Небо все в звездах, звезды плещутся в морских волнах, и кажется, что тоскующий голос певца, оплакивающего утерянную любовь, вызывает к ним, жалуясь и плачет. И он тоже отыскивает любовь, сгинувшую в бояянской ночи. Педро думает, что звезда, в которую превратилась Дора, катится сейчас над улицами и переулками Баии, отыскивает его, гадая, какую новую затею придумали капитаны. Нет, то, что происходит сейчас в городе, придумано не беспризорными мальчишками. Это кондукторы и вагоновожатые – редкие негры, веселые мулаты, испанцы и португальцы, приплывшие сюда бог знает из какой дали, взметнули к небу кулаки и крикнули громко и весело, как беспризорные баянские мальчишки. Забастовка гуляет по городу. Лихая и прекрасная штука забастовка, лучшая из приключений. И Педро хочется участвовать в ней, кричать и перебивать ораторов. Его отец тоже был забастовщиком. Его застрелили в ту минуту, когда он говорил речь, и в жилах Педро течет кровь крамольника и смутьяна. военная жизнь на улицах научила его любить свободу. Арестанты в тюремной камере пели о том, что свобода, как солнце, – это величайшее благо всякого, кто живет на земле. Забастовщики борются за свободу Чтобы есть немного сытнее Чтобы дышать немного вольнее Борьба их точно праздник В песках появляются чьи-то силуэты И Педра настороженно приподнимается Но сразу же узнает огромную фигуру грузчика жуана де Адана Рядом с ним какой-то юноша Хорошо одет, только волосы взлохмачены и растрепаны педра сдергивает с головы шапку слыхал джоан как мы тебе ура кричали старый докер смеется крутые мускулистые плечи туго натягивают рубаху на лице сияет улыбка капитан педра познакомься это товарищ алберто